Пространственная ферма в ином мире Глава 63. Бессмертная группа наёмников Это было странно. Раньше каждый день из Монтенегро в город Касса путешествовало множество людей, но сегодня Джао не встретил ни единого человека, ехавшего в этом направлении. Но он не знал, что рано утром мимо них проходил караван. И когда караванщики обнаружили, что что-то не так, они тут же отступили обратно в их маленький городок и распространили эту новость среди всех торговцев. Теперь же, когда многие люди знали, что происходит что-то необычное, они решили сформировать большой караван, и для этого наняли много наёмников из Монтенегро. Джао не знал про караван, потому что на рассвете, когда они должны были с ним пересечься, он отдыхал, находясь в пространственной ферме. А ведь именно из-за слухов, что распространяли торговцы, люди и не спешили двигаться в том направлении. Поэтому никто пока не знал про Джао, что невольно оказалось в эпицентре этих странных событий. Торговцы передвигались по континенту очень осторожно, ведь на их караваны очень часто нападали разбойники или дикие звери. Поэтому, обнаружив что-то плохое, они немедленно возвращались в ближайший город, чтобы предупредить всех остальных, что двигаться вперёд может быть опасно. Ни Джао, ни Грин не знали этого, ведь раньше клан Будда никогда не владел собственным торговым караваном. Джао с Грином и Мэринэ продолжали двигаться вперёд. Преследуя неизвестного мага, они проехали ещё через пять покинутых деревень. И хотя они не были слишком большими, но если подсчитать всех людей в пяти селах вместе взятых, то наберется почти тысяча человек. Плюс не стоило забывать, что из деревень исчезали не только люди, но и все живое. Чем дальше они передвигались, тем более напуганными они становились. И не только из-за количества пропавших людей, Ну и от того, что Мэрина ощущала черную магическую энергию все сильнее и сильнее. По оценкам Мэрина, маг, захвативший при помощи заклинания соблазна стольких людей, должен быть как минимум восьмого уровня, так же, как и она. Но даже если их силы были примерно на одном уровне, Мэрина признала, что в прямом столкновении она может и не победить, поскольку уже больно странной чёрной магией пользовался их противник. Однако, Джао не слишком беспокоился, ведь помимо Мэрины на его стороне были Грин и Мэг, а в самом крайнем случае он всегда сможет перенести всех их в пространственную ферму. Он попросту не верил, что кто-то сможет пройти туда, чтобы убить его. Стоит отметить, что скорость их передвижения совершенно не изменилась. Они не стали ускоряться или ехать медленнее. А всё из-за Джао, ведь он считал, что что бы ни случилось, в какую бы ситуацию ты не попал, всё нужно делать спокойно и размеренно. Это фактически было его девизом. Мэрина с закрытыми глазами сидела на спине у нежити, наряду с Грином, который всё так же располагался на голове у чужого, в то время как Джао отправил Мэг обратно в пространственную ферму. Но к удивлению Джао, они за целый день так никого и не встретили. Было уже четыре часа дня, а они до сих пор не увидели ни единого человека. Всё было тихо, спокойно и мрачно. Джао уже был готов остановиться, чтобы немного отдохнуть, когда Мэрина вдруг открыла глаза. «Мастер, вы должны вернуться в пространственную ферму». Я ощущаю, что сейчас где-то впереди начала собираться чёрная магическая энергия. Похоже, что наши противники к чему-то готовятся. Удивлённый, Джао кивнул головой. Он знал, что не сможет им помочь, поэтому и перенёсся в пространственную ферму. Тем не менее, чужого он оставил снаружи, ведь Грин и Мэрины всё ещё ехали на нём. Оказавшись внутри, Джао немедленно вошёл в его хижину и стал внимательно смотреть на экран. Было довольно странно наблюдать за событиями, как будто он всё ещё сидел на спине у скелета. Увидев это, Джао стукнул себя рукой по голове. Он действительно был глуп. Как всегда, он мог видеть в радиусе 100 метров от точки входа в пространственную ферму. Но ведь если эта точка смогла бы перемещаться, то ему бы удалось увидеть значительно больше вещей. Раньше, когда он вошел в пространственную ферму, он не стал забирать нежить, потому что он думал что чужой в случае необходимости сможет помочь Грину и Мэрине. Но он забыл сказать ему, чтобы тот остановился, и сейчас скелет Аркадила всё так же продолжал двигаться вперёд. Джао обнаружил, что хотя он сам находится внутри пространственной фермой, изображение на экране продолжало двигаться вперёд. Выходит, что точка входа, расположенная сейчас на спине Чужого, перемещалась вместе с ним. Блин, и почему он не подумал об этом раньше? Ведь он мог бы просто приказать и двигаться вперёд по дороге, а сам бы он в это время находился в пространственной ферме и занимался какими-либо своими делами. Но сейчас Джао был не в настроении продолжать думать об этом, потому что уж слишком он хотел увидеть настоящего чёрного мага. Мэрина и Грин внимательно следили за окружающей обстановкой, пока нежить не спеша двигалась вперёд. Мэрина чувствовала, что чёрная магическая энергия становится всё сильнее. Вдруг они услышали звуки сражения – Грин и Мэрина сразу же поняли, что они наконец приехали туда, куда нужно. В этот момент нежить внезапно остановилась, и на спине чужого, перейдя из пространственной фермы, появился Джао и сказал. «Дедушка Грин, бабушка Мэрина, пойдемте со мной». Даже если чужой пойдет дальше один, мы все равно, используя экран, сможем увидеть все, что там происходит. Грин и Мэрина удивились, но поняли, что Джао имел в виду. Однако, Грин покачал головой. «Нет, мастер, мы не должны идти с вами. Если кто-нибудь узнает тайну пространственной фермы, то это принесет больше вреда, чем пользы». Джао помолчал, а потом кивнул. «Ну, тогда я также не должен уходить. Ведь если я выпущу находящуюся в амбаре нежить, чтобы помочь вам, то люди, скорее всего, подумают, что я могущественный черный маг». Грин и Мэрина нахмурились. «Они действительно не хотели, чтобы Джао рисковал». Но если он отправится в пространственную ферму, а затем уже оттуда будет вызывать нежить, то тайна его секретного пространства может быть раскрыта. Похоже, им придётся решить довольно серьёзную дилемму. Грин подумал, а потом обратился к Джао. «Мастер, если вы хотите остаться вместе с нами», то вам лучше призвать Мэг, чтобы она также могла нам помочь. Джао кивнул. Недавно он обнаружил, что может разговаривать с людьми, находящимися в его пространственной ферме. Плюс, если же они хотели поговорить с ним, то могли постучать по экрану, и он бы смог слышать это. Данное открытие сделало Джао очень счастливым, потому что общаться с людьми в пространстве теперь стало ещё удобнее. Как только Мэг появилась, она сразу же села рядом с Джао и стала внимательно смотреть по сторонам, готовясь в любой момент защитить молодого господина. Джао приказал нежити двигаться вперёд, Но делать это более осторожно, чем раньше. Гринт встал и также начал готовиться к бою. Где-то через тысячу метров они выехали на небольшой склон, и Джао наконец смог увидеть, что же здесь происходит. Сейчас перед ними большая группа нежити пыталась уничтожить караван. На знамени караванщиков был изображен символ бана, что означало, что они принадлежат клану Маркей. Грин заметил, что с земли возле нежити торчал еще один флаг. Он был черный с нарисованным на нем белым черепом. Джао полагал, что он был очень похож на флаги пиратов земли. И когда Грин увидел это знамя, то его лицо, поскольку он знал, какой организации оно принадлежит. А именно, печально известный на континенте арк группе наемников, что называлось «Бессмертная группа наемников». «Бессмертная группа наемников» была одной из самых мощных группировок наемников на континенте, Но она также была и одной из самых маленьких, так как ядро группы состояло только из восьми человек. По большому счёту, этих восьмерых человек нельзя было называть группы наёмников, они им больше были похожи на небольшую группу авантюристов. Но эту команду на континенте называли именно группы наёмников, потому что все они практиковали чёрную магию. Эта группа наёмников существовала уже в течение многих десятилетий, и за это время они получили в общей сложности больше тысячи запросов, но в половине случаев после их выполнения они убивали самих заказчиков и обворовывали их тела поэтому со временем уже никто не смел к ним обращаться, и группа превратилась в обычных разбойников. Каждый раз, когда они действовали, то убивали множество невинных людей, чтобы затем превратить их в нежить и использовать для атаки на выбранную цель. Этот метод можно характеризовать как чрезвычайно жестокий. Никто на континенте не знал, как с ними бороться. Но бессмертные наемники сильно подорвали бизнес клана «Ксиняя». И те, в свою очередь, наняли и отправили некоторых сильных экспертов, чтобы отплатить им. В результате, семеро из восьми бессмертных наемников умерли, а последний восьмой член группы был тяжело ранен. Изначально все на континенте подумали, что группе бессмертных наёмников пришёл конец, но вместо этого последний выживший член этой группировки сделал что-то поистине сумасшедшее.